Иногда, ощутив невидимую глазу аномалию, он вдруг резко менял траекторию движения и совершенно буднично, как заправская мартышка, поднимался по стволу ближайшего дерева, обходя опасный участок дороги верху Штык при этом испытывал короткий рывок и тошноту от внезапного короткого ощущения невесомости. «Мог бы не сочинять легенду про то, что мы вроде с тобой мутанты, братья по несчастью», – ядовито бубнил Штык.